Глава двадцать третья Утро, полное весенних надежд, подняло странников пением ранних птиц. Дневная звезда ласкала, обещая много часов блаженного тепла. Рен проснулся первым и, освежившись в реке, пошел к лодке. Из солнечного судюнышка уже улыбалась водная. «Эй, на берегу! Скоро отчаливаем!» — крикнула она и замахала рукой. Пантера встала не в духе. Река немного взбодрила, прогнала сны, но явь не давала забыться. Девушка подплыла к лодке и забралась на борт. Сумрачная, как осенний вечер, она взялась за весла. «Призрак, призрак мой, что все это значит?» «Ты хотела, чтобы мы всегда были вместе. Твое желание исполняется», — с легким укором в голосе сказала тень лунного. Пантера глотнула его печали и стала невыразимо горько. Рены водные всю дорогу весело болтали, балагурили, Их оптимизм был заразителен, и вскоре юная воительница забыла дыхание горя. Ее названный братец, свойственной ему непосредственностью, рассказывал о богатом на приключения детстве. Таин делилась забавными байками. Например, она поведала древний анекдот о том, как сын лунного князя-певца провел королеву водных, пообещав ей лично посетить замок на озере, а вместо этого всего лишь послал ей солнечного вестника. После этого рассказа и пантера не удержалась от смеха. Рен несколько раз упускал весла, и тогда Таин уморительно цикала на него, призывая к порядку. За шутками-прибаутками прошел весь день. К вечеру солнечная лодочка достигла каменного моста через великую реку. «Простимся здесь, друзья мои», — сказала водная. «Даст Бог и слово его, еще встретимся». И Таин прыгнула за борт, растворившись в волнах. Рен, пантера и призрак вышли на берег. Вперед вырвалась юная воительница. Здешние края она прекрасно изучила, не раз навещала старого друга. Замок Орла походил на россыпь скал, пиками своими подпирающую небо. Подвесной мост опустили, как только трое странников вступили в границы владений клана птиц. «Ты что, слово тайное знаешь?» – шепнул Рен. «Вроде того», – ухмыльнулась Пантера и вышла навстречу двум стражам в клювастых шлемах с птичьими головами. Все в доспехах воинов говорило об их принадлежности к клану. Соколиные и орлиные перья украшали наплечники, шлемы и щиты. Плащи не спадали складками, напоминавшими птичьи крылья. «Мир тебе, наследница клана Диких Кошек», — сказал один из воинов. «И тебе, мир, Филин, глава дворцовой стражи», — произнесла пантера, признав подошедшего. «Орел ждет тебя». Воин жестом пригласил следовать за ним. Младший из стражи вернулся на свой пост у ворот. Рен всю дорогу крутил головой, поражаясь великолепию прибежища оборотней птиц. Здесь царила особая дикая красота, сродни самой природе, с ее лесами и скалами, степями и реками. Глава стражи вел их через внутренний двор замка, где стройными соснами возвышались колонны. Под изящными портиками прятались фонтаны, похожие на родники, которые бегут по каменным обломкам с налетом голубых мхов и маленькими изумрудными ящерками. Пол расстилался мраморными реками с зелеными и сиреневыми прожилками. Покои, в которых глава стражи привел гостей, заставили Рена распахнуть рот от изумления. Никогда ранее ему не приходилось видеть подобной красоты. Далекий куполообразный потолок украшала роспись с изображением величавых орлов, паривших среди облаков Поднебесья. Колонны уподоблялись вековым дубам, а мягкий ковер под ногами шелестел, как живая трава. С высоты черного трона им навстречу встал хозяин замка. Орел, улыбаясь, подошел к пантере, обнял ее, прижал к груди. — Как давно мы не виделись! — сказал хозяин замка, и девушка улыбнулась ему в ответ. Наконец она попала туда, где никто не обидит и не предаст. От этой мысли стало особенно тепло на душе. — Я тоже рада видеть тебя! — сказала юная воительница, приметив новую седину в его черных волосах. Глубокие морщины избороздили его лицо, Старый оборотень сильно сдал с их последней встречи. «Орел, я не одна», – вспомнила Пантера. «Познакомься. Это Рен», – она запнулась. «Не говорит же старику, что мальчишка – людской шпион». «Мой названный брат», – наконец нашлась она. «И...» – Орел приподнял бровь, ожидая продолжения. Пантера смутилась окончательно. «Скажи сейчас, что с ней призрак лунного. Ее добрый друг и наставник решит, что его воспитанница тронулась умом». «Прости, мы просто устали с дороги. Смертельно устали». «Не беспокойся, дорогая. Я помню правила гостеприимства. Сейчас вам приготовят горячую ванну, чистую одежду, а после ужина и поговорим обо всем». Глава клана птиц вызвал слугу и отдал ему необходимое распоряжение. Вскоре все было готово. Пантера нежилась в горячей воде, и тело ее наполняло легкость. Мышцы расслабились, Впервые за последнее время ей не надо было сжиматься в комок мускулов и нервов, предотвращая очередную опасность. Не нужно мчаться куда-то, спасая свою жизнь. Неизъяснимое блаженство пело в каждой клеточке ее тела. «И все же, почему Орел так добр со мной?» — лениво рассуждала девушка. «Неужели он не знает о моем опальном положении?» «Нет, не может быть. Раз так, значит, у него своя выгода во всей игре», — решила она и выбралась из ванны. Тут же подбежали две служанки. Одна с полотенцем, другая с одеждой. Сноровиста обе обтерли ее после купания и помогли облачиться в новенький костюм из шерсти. Легкая сиреневая блуза с богатой вышивкой на груди, кожаные брюки, отделанные крупным жемчугом, и куртка с опушкой из черной лисы. Довершил ее костюм широкий пояс, на котором красовался затейливый бисерный узор. Пантера придирчиво осмотрела себя в большом зеркале. «Что ж, совсем неплохо», — решила она. В таком наряде я похожа на простую горожанку, а не на воительницу из царственного клана». Покончив с одеванием, пантера спустилась в першественный зал. Там ее ждал умытый и приодетый Рен. Девушка немало подивилась, заметив преображение названного братца. Теперь он был похож не на сельского оболтуса, каким она впервые увидела его на мерцающем море, а скорее на богатого наследника, внезапно найденного благородными родителями. Орел занял место во главе Длинного на сотню гостей стола и предложил гостям садиться рядом с ним. — Не люблю я глупый дворцовый этикет, — ворчливо по-стариковски пожаловался он. — По правилам, вам бы следовало разместиться напротив меня, и тогда кричи, не докричишься друг до друга через столовую, а я сторонник доброй беседы под хорошую закуску, — уже шутливо закончил Орел. — И вино, — нагло вставил Рен и пригубил божественный напиток из серебряного кубка. За едой и правда было легко и приятно говорить обо всем и ни о чем. Пантера рассказывала о своих приключениях, орел в ответ развлекал ее свежими сплетнями о придворной жизни, старый оборотень пытался быть радушным хозяином, занимая разговором гостей, но девушка чувствовала напряжение и беспокойство, снедавшее любимого наставника. После десерта, когда прошла пятая смена блюд и на мелких тарелочках красовались лесные ягоды с сахаром и сливками, пантера решилась задать вопрос. «Орел, тебя что-то тревожит?» «Ты многого не знаешь», – тяжело сказал глава птичьего клана, и юная воительница собралась, как будто перед боем. Ее глаза впились в суровившее лицо орла, спина напряглась, руки уже искали рукоять меча. Пантера почувствовала опасность. «Пройдемте в каминный зал, разговор будет долгим», пригласил хозяин замка, и гости последовали за ним в уютную комнату с мягкими креслами, пушистыми коврами и огромным камином за чугунной витой решеткой с маленькими черными бутонами роз в ячейках. Девушка грустно улыбнулась. Орел сел на центральное кресло у огня и опустил узкий подбородок на сцепленные кисти рук. Пантера заняла место справа от него, Рен расположился слева. Я рядом. Донесся шепот мысль до девушки, которую снедала нетерпение. Ее наставник и старый друг напряженно молчал, все не начиная разговор. Призрак лунного, как всегда, неожиданно дал о себе знать. Пантера почувствовала его руки на своих плечах. Не оставляй меня, еле шевеля губами попросила она. Орел встрепенулся, провел взглядом по сидящей в кресле воспитанницы, посветящейся тени за ее спиной, и только тогда заговорил. Пантера. «С тех пор, как ты была изгнана, мир перевернулся. Два с половиной месяца идет война. Все против всех. В конфликт даже включились народы водных и плазмы». Удивительно живой огонь в камине подмигнул Пантере. Девушка сидела по обычаю, закинув ногу на ногу. Стройные конечности юной воительницы соблазнительно облегали новые кожаные брючки. Стразы горели маленькими огоньками. Нежные смуглые руки покоились на подлокотниках кресла. Точенный профиль ярко выделялся на фоне огненной феерии в камине. Внезапно для всех из каменной ниши очага сквозь решетку с розочками потянулись два тонких щупальца пламени. Еще немного и огонь дотронется до лакированного сапожка девушки, однако, заметив за ее спиной грозную тень лунного, существо из пламени съежилось и втянуло щупальце обратно. Это посланник от народа плазмы. Спокойно объяснил своим оторопевшим гостям Орел. «Они желают заручиться поддержкой оборотней. Хитрые бестии. Понимают, на чьей стороне сила». «Подожди, ты говорил о войне? И где твой сын Коршун? Сто лет его не видела. С ним так славно было поохотиться в ваших лесах?» Орел закаменел лицом. «Он погиб. Три дня как. Молодежь, вы и ведать не ведаете, какая беда творится в нашем мире». Людские восстания охватили всю страну, как пожар. Их возглавляет фанатик с именем Дэм. Князь Лев призвал под свои знамена все кланы и ведет войну с бунтовщиками. Тут еще лунные ввязались в общую свару. Помнят о своем грехе двадцатилетней давности. Тогда им не хватило мужества и решительности вовремя вступиться за народ, опекунами которого они себя провозгласили. За креслом пантеры шевельнулся призрак. Отстоять честь отца и его воинов, ввязаться в спор, но его возлюбленная похлопала по невидимой руке, и призрак отказался от своих намерений. «Лиловые великаны, ночные, нещадно уничтожают оборотней, вступивших на их территорию. Плазма ищет в нас союзников, лишь водные ловко меняют свои предпочтения. Правду говорят, изменчив, как вода». «А что случилось с коршуном?» – тихо спросила пантера. Ренза за все время разговора не проронил ни слова, и девушка была ему за это благодарна. Он пал в схватке с отрядом людей. Они в последнее время бьются все искусней и отчаяней. Коршун атаковал их, дюжий молодец запустил метательный клинок, и он рассек в полете тело моего сына. — На твоих глазах? — еще тише спросила пантера. Орел молча кивнул. — Ты лишился наследника? — Да, мой род присекся. «Остались троюродные внуки, двоюродные племянники, в общем, седьмая вода на киселе. Но эту проблему я как-нибудь решу сам», — сказал Орел и почему-то бросил взгляд на притихшего Рена. «Последнее, что я знаю о тебе, моя юная подруга, то, что князь обвинил тебя в государственной измене и приговорил к смертной казни. Однако тебе чудом удалось избежать страшной участи». Пантера внутренне содрогнулась, представив, что ждало бы ее душу и тело во время и после казни. Оборотень, обвиненный в тяжком преступлении, подвергался жесточайшим пыткам, а через трое суток беспрерывных мук его обезглавливали на городской площади на виду любопытной и жадной до крови толпы. Но главное было после казни. Преступники лишались жизни вечной в царстве Божьего слова и шанса на перерождение. Казненных не предавали огню, как положено по обряду, а оставляли на осквернение диким птицам и зверям. «Он сам отпустил меня», — сказала пантера, вспомнив злосчастный день. «Значит, князь все еще любит тебя», — раздумчиво произнес орел. «Знаешь, я попытаюсь его переубедить. К моим словам он прислушается». «Спасибо», — с признательностью в голосе сказала пантера. «Ты всегда был мне верным другом». «Подожди, благодарить», — остановил ее Орел. «Мысли твои что-то занимает, иначе зачем ты пустилась в столь дальнее странствие? Помнишь, ты говорил обо мне и о мире, что перевернется, когда я узнаю нечто от меня сокрытое, и сумасшедшая провидица выдала что-то в этом роде? Все твердят, что я, как слепой котенок, тыкаюсь в чужие углы, не зная собственного. Скажи, ты знал моих родителей?» «Конечно», — заверил ее Орел. Я был одним из близких друзей твоего отца, Тигра, а твоя мать, Рысь, всегда бежала ко мне за советом, если жизнь ставила в тупик. Тогда, двадцать лет назад, в сражении за людскую столицу погибли оба. Ты появилась на свет во время боя. Кругом кипела битва, летели головы, и чужие, и свои, исковерканные тела падали под копыта лошадей, с флангов давили лунные, оборотни, попавшие в клещи, держались из последних сил, И вот тогда, под стоны и крики умирающих, родилась ты, дочь твоих родителей, прирожденный оборотень. Твоя мать, рысь, предчувствуя твое появление на свет, осталась в лазарете ухаживать за ранеными. Походная больница стояла в нашем тылу, в более безопасном месте, какое можно придумать. Но и сюда дотянулась война. Бабка-львица успела тебя укрыть в параллельном мире, где время идет по-иному, и тем спасла. Так что не беспокойся, девочка, ты никак не можешь быть дочерью служанки и воина. Благородная кровь течет в твоих жилах». Пантера ощутила настоящее счастье, услышав рассказ старого друга. «Она была права. Оборотень по рождению с правом престола наследия. Пусть теперь лев подавится». «Подожди, любимая, он говорит не все», охладил ее пыл призрак лунного. «Похоже, старик пытается тебя успокоить, обмануть. Не верь ему». Я вижу душу насквозь, а его — лживо и притворно. Пантера помрачнела, досадуя на тень любовника. Как он мог разбить ее радужное настроение? Так бесцеремонно аж дух захватывает. — А вы, молодой человек, с какой целью странствуете по свету? Вдруг обратился к Рену орел. — Розы ищу, — буркнул гость. — А, те, что из легенды, — понял старый оборотень, чуть улыбнувшись при этом. Я посоветовал бы вам втроем проделать еще одно путешествие. За озером Иллурия стоит замок некоего барона Уэмби. Когда-то он служил королю людей, а сейчас отступник, отщепенец. Кто знает, может, он наведет вас на след легенды. А за тебя, милая, я замолвлю словечко льву, — сказал орел, и пантера кивнула в ответ. Девушка лишний раз убедилась, что старика не проведешь. Он легко вычислил ее спутников, чего и не скрывал в разговоре. Наутро гостеприимный хозяин помог им собраться в путь. Напоследок Орел подозвал Рена и повел его в оружейную. У парня глаза разбежались при виде такого богатства. Прямые мечи лунных, обоюдо-острые со звериными мордами на рукоятях и серебряной вязью по клинку оборотней, изогнутые мечи лиловых великанов ночных, сабли, алебарды, метательные ножи. Орел снял со стены огромный меч с крыльями на гарде, клинок сиял, как родник в горах, и огромный зеленый самоцвет смотрел из рукояти, как зоркий птичий глаз. «Вот, прими это оружие. Ты, я вижу, лишился меча в походе». И мудрый оборотень протянул меч Рену. Спаситель человечества задохнулся от восторга. «Стоп, что ты делаешь?» — завопил его внутренний голос. «Брать оружие у врага?» «Жалко старика, он был так добр с нами». Ирен с благодарностью принял меч из рук главы клана птиц.